Глава двадцать первая «Фотографии, фотографии...» О каких фотографиях шла речь? С кем разговаривал Джонатан? Кому обещал денег? У Констанс выходил лучший пирог с лососем, который я когда-либо пробовала, но сейчас при виде розового филе мне делалось дурно. Я жевала, не разбирая вкуса, и слушала, не понимая слов. Все болтали, как ни в чём не бывало, о последней постановке «Инферно» «Ромео Костелуччи», что показывали в театре «Сенатор» последнюю неделю, и на которую я единственная из присутствующих не попала. Но даже если бы я сидела в первом ряду или оркестровой яме на шее у дирижёра, я бы всё равно не смогла поддержать беседу. Слишком много вещей занимали мои мысли. Хорошо, хоть на меня никто не обращал внимания, потому что центром события, как обычно, был Джонатан. Мама усиленно занялась его приобщением к высшему свету и всю неделю срывала из офиса отца чтобы сводить на спектакль в оперу или выставку современного искусства. Так что Джонатан блистал своими познаниями работы Костелуччи. Все глаза устремились на него и ловили каждое слово. Среди этих взглядов моему было легко затеряться. Только вот мне была совершенно безразлична древнегреческая трагедия, когда на моих глазах разворачивалась другая. Я не сводила глаз со шрама на его правой брови, который появился после падения с велосипеда. с ямочки на подбородке, как у отца и всей мужской половины Лодердейлов, с таких же глаз, как те, что я каждый день видела в зеркале. Я разглядывала брата и пыталась найти хоть малейшее доказательство того, что он не мой брат. Но этот Джонатан был точной копией себя 15 лет назад, разве что к вечеру на гладких щеках начинала пробиваться щетина. Он помнит каждый случай из нашего общего детства. Как он может оказаться другим человеком? «Могут ли глаза обманывать?» Блюда сменялись, но я не помнила, что оказывалось на моей тарелке. Вино подливалось в бокалы, но я теряла им счёт и так стискивала хрупкий хрусталь, что тот поскрипывал, вместе с моими зубами от оскала. Каждая фраза Джонатана теперь вызывала во мне ярость, и чем больше глотков смешивалось с желудочным соком, тем эта ярость становилась сильнее. «Я не налегаю на вино, не в моих привычках путать сознание градусами», но порой мы изменяем своим привычкам. Себе я оставалась верна. Сколько бы вина я не выпила, я держала себя в руках, потому что хитрость можно обмануть лишь хитростью. Перед тем, как сделать рывок, хищник сперва выслеживает жертву. Когда в разговоре образовалась пробоина, я, наконец, подала голос. «Джонатана, а как продвигаются твои сеансы?» Все недоуменно посмотрели в мою сторону. «С психотерапевтом», — улыбнулась я. Присутствующие искренне заинтересовались темой разговора. Попытки Джонатана воскресить тайны прошлого в кабинете мозгоправа ни для кого не были секретом, иначе я бы не стала вот так вываливать это за ужином. Мама бы меня прибила. Но она всячески поощряла любые темы, связанные с сыном, так что сама восторженно приготовилась слушать. «А, ну...» Брат почесал затылок, позабыв о хороших манерах. «Неплохо, пока ничего не удалось вспомнить, но мы работаем над этим». «В прошлый раз у меня ушло шесть месяцев на то, чтобы вспомнить свою дорогую семью». Мама очарованно ахнула такой лести. «Так что даже не знаю, как скоро я вспомню правду». Джонатан опустил глаза с видом подбитого пулей оленёнка. «Врач говорит, я могу ничего и не вспомнить. Такая травма даром не проходит». «О, бедняжка», — подхватила миссис Сент-Клэр. «Но ты всё равно молодец, что пытаешься», — похвалила шелло коснувшись его руки. Как же удачно, что мама усадила их рядом. Нашлось плечо, которое можно подставить в утешение. Слишком обнажённое и настырное плечо. «А как зовут твоего психотерапевта?» Сама того не подозревая, подыграла мне Кристин Ленсберри. Джонатан называл мне имя доктора, но оно напрочь вылетело из головы. «Я всё хочу сменить своего». Она закатила глаза. «Слишком много берёт, а толку никакого. И почему самые богатые всегда самые скупые?» «Грегри Эссекс, чуть подумав, ответил Джонатан. «И как он хороший доктор?» – уточнил мистер Лэнсбери. «Сразу видно делового мужчину. Тот спрашивает по существу и просчитывает преимущество наперёд. По мне, вполне достойный». «И где он принимает?» – вцепилась в Джонатана Кристин, делая за меня всю работу. в Лейкленде». «Далековато», – разочарованно воскликнула та. «Стоит ли ездить в такую даль ради болтовни, ещё и платить такие деньжищи?» «Эти психотерапевты – настоящие грабители», – сказала женщина, которая в неделю тратила по нескольку тысяч долларов на наряды, летала на Гавайи на уикенд и держала в гараже rolls ройс с золотой подвеской. «Удачи тебе, мой мальчик», – отсалютовал бокалом мистер Сент-Клэр. «А теперь давайте о чём-нибудь повеселее». После второго горячего мама объявила перерыв, как «Диктор-антракт между актами пьесы», Гости снова устремились в гостиную, где мужчины могли прерваться на сигары, а женщины на более неформальные беседы, что в простонародье называют сплетнями. А Констанс пришлось разгребать завалы со стола и переносить стопки грязной посуды, чтобы заменить её на чайный сервис, что мама доставала для особо важных случаев, если нужно было блеснуть чем-то, чего у других не было. «Я бы помогла Констанс, но мне не хотелось больше оставлять Джонатана ни на минуту в этом доме без присмотра». Брата снова захватил женский клуб. Некоторое время я прислушивалась к их болтовне, но пришла к выводу, что ничего этим не добьюсь. Заметив, как отец извинился перед товарищами и направился в уборную, я воспользовалась моментом и пошла за ним. До меня всё равно никому не было дела. «Отец!» – позвала я, как только мы оказались в коридоре. Из гостиной доносились голоса, так что у нас никто не станет подслушивать. «Можно тебя спросить кое о чём?» «Да, дорогая». Виски усыпила его бдительность. «Ещё неделю назад папа бы напрягся, ожидая очередной нападки на Джонатана, ведь я кружила вокруг него со своими подозрениями, как акула, почуявшая кровь. Но я не стану совершать той же ошибки. Мне просто нужно было знать. Просто хотела поинтересоваться, как продвигаются дела с документами Джонатана. Алкоголь сделал мой голос идеально безразличным, словно я просто хотела умерить своё любопытство, а не выведать тайны брата, который заявился на порог со скрытыми намерениями». «Переживаю, чтобы всё прошло гладко». Я выбрала верную тактику, потому что папа улыбнулся и лёгким жестом заправил прядь волос мне за ухо. «Не переживай, дорогая, всё идёт своим чередом. Возникла небольшая задержка, но скоро всё будет готово». «Когда?» — спросила я с дрожащим сердцем. «Дня два, не больше. А теперь, прости, мне нужно в уборную и возвращаться, а то мама потом полночи будет меня отчитывать, что я бросила её в одиночку развлекать гостей». Как же я любила такого папу. Когда он не злился на меня, я объединялся со мной против мамы, подтрунивая над ней, пока та не слышит. Но после приезда Джонатана таких моментов становилось всё меньше, поэтому я не удержалась и чмокнула отца в щёку. «Я тебя люблю, папочка». Не могла не напомнить я, хотя хотелось сказать гораздо больше, что я не позволю брату обокрасть его, не позволю обмануть доверие, не позволю разбить сердце. «О, милая, я тоже тебя люблю». «Главное, чтобы после моих усилий это не изменилось». Вернувшись в гостиную, я заметила, что кого-то не хватает. Джонатан и Шейла куда-то испарились с дивана. Быстро же она запустила свои когти в моего брата. А может, они заодно? Может, это ей Джонатан обещал по телефону баснословные богатства родителей? Я пошла на разведку и обнаружила парочку в зале, где недавно проходил приём в честь возвращения наследника Лодердейлов. Не похоже, чтобы они шептались или строили планы по ограблению моего отца. Они просто болтали, как болтают люди, чтобы поближе друг другу узнать. Я встала за колонной, откуда открывался хороший обзор на происходящее. Попыталась отключить фоновый шум голосов из гостиной. Джонатан медленно прохаживался с бокалом в руке. Шейла следовала за ним, виляя бёдрами, как буксир на волнах. Они обсуждали театр, а потом концерты, на которые ходили в последнее время. Тут Джонатан мало чем мог похвастаться. Он упомянул, что редко выбирался за пределы Форт-Уэрта, а в их маленький городок в Техасе не часто заглядывают знаменитости с концертами. Они плавно переключились на музыку, а потом Шейла стала хвастаться тем, как играла Джульету в школьных постановках и брала уроки гитары и пианино. Было бы чем хвастать. Играла она бездарно, а гитару забросила после третьего урока. С клавишными она продержалась чуть дольше, но её больше волновали бутики, чем уроки музыки. Я знала это, потому что когда-то мы были близки. «А ты играешь на чём-нибудь?» — спросила Шелла, когда они приблизились к пианино. Гордость семьи, которую мама купила за сумасшедшую сумму, лишь бы её сын обучался на лучшем инструменте. «Мои родители, приёмные родители», — уточнил Джонатан. «Всегда шутили, что мне медведь на ухо наступил. Я напряглась». Шейла кокетливо провела пальчиком по блестящему дереву закрытой крышки. «Могу сыграть тебе что-нибудь?» Она уместилась на стульчике и открыла крышку. Зала наполнилась какой-то знакомой мелодией. По-моему, её разучивали первоклашки, когда только осваивали клавишные. Сыграла она неплохо, пришлось признать. А когда закончила, Джонатан артистично похлопал. В этой партии из них двоих с он. «Сыграй со мной», – попросила Шейла. «Пианино ведь не просто так здесь стоит». «Нет, спасибо», — хмыкнул Джонатан, пригубив глоток виски. «Давай же, неужели ты всё детство прожил в этом доме с пианино под боком и ни разу не играл на нём?» «Ни разу», — смешливо сознался мой брат. «Я полная бездарность. Мои руки никогда не касались пианино. И вообще, должен признаться, моё сердце упало и чуть не разбилось о кафельный пол». Джонатан наклонился к Шейле и кокетливо договорил. «Я ненавижу классическую музыку». «Если бы не колонна, подпирающая меня своим надёжным плечом, я бы рухнула вниз. Джонатан, мой Джонатан, обожал классическую музыку. Постоянно слушал Рахманинова и Шостаковича в наушниках, и мастерски исполнял этюды. Мама пророчила брату великое будущее и считала его юным Шопеном. И если бы этот Джонатан действительно был моим братом, он бы это знал. Чужак проник в мой дом и собирался всё отнять». Я почти бегом поднялась на второй этаж, где никто не смог бы меня услышать. Забежала в спальню, которая когда-то была моей, залезла в сумочку, оставленную тут по приезде, и непослушными пальцами кое-как нашла нужный номер. Гудки тянулись целую вечность, пока на той стороне мне не ответили. Помните, я просила не проверять Джонатана? Я передумала, Ричард. Нужно узнать, кто он такой. Потому что тот, кто сейчас со мной в доме, не мой брат».